И увидел я, что все люди, и малые, и великие, ездят на чистокровных конях без седел. И удивился этому, и спросил царя, «Почему, о владыка мой, ты не ездишь на седле? Седло дает отдых всаднику и укрепляет его силу». «А что такое седло?» — спросил царь. Это вещь, которую мы в жизни не видали и никогда на ней не ездили. Не разрешишь ли ты мне сделать для тебя седло? Ты будешь на нем ездить и увидишь, как это приятно, — сказал я. И царь ответил мне, — сделай. И тогда я сказал, — вели принести мне немного дерева. И царь приказал принести все, что я потребую. И я позвал ловкого плотника и стал сидеть с ним и учить его, как изготовляются седла и как их делают. И я взял шерсти и расчесал ее и сделал из нее войлок. А потом я принес кожу, обтянул ею седло и придал ей блеск и после этого приладил к седлу ремни и привязал к нему подпруги. А затем я призвал кузнеца и описал ему, как выглядит стремя, и кузнец выковал большие стремена, и я отполировал их и вылудил оловом и подвязал к ним шелковую бахрому. И после этого я поднялся, привел коня из лучших царских коней и, привязав к нему это седло, подвесил стремена и взнуздал коня уздой и привел его к царю. И седло понравилось царю, и пришлось ему по сердцу, и он поблагодарил меня и сел на седло, и его охватила из-за этого великая радость, и он дал мне много денег за мою работу». И когда вазир царя увидал, что я сделал это седло, он потребовал от меня еще одно такое же, и я сделал ему такое же седло. И все вельможи царства и обладатели высоких должностей стали требовать от меня седел, и я делал их им. Я научил плотника делать седла из тремена, и продавал их вельможам и господам, и скопил я таким образом большие деньги, и мое место у этих людей стало великим, и они полюбили меня сильной любовью. И занял я высокое положение у царя и его приближенных, и вельмож города, и знатных людей царства».